Глава одиннадцатая. Дисциплина выбора. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Римлянам, глава шестая, стих девятнадцатый. Поворотный момент в моей жизни наступил однажды вечером, когда я был на занятии группы по изучению Библии. Лидер группы тогда сказал «Поделал, Библия дана вам не только для расширения кругозора, но чтобы руководить вашим поведением. Сейчас для меня это истина абсолютно очевидна, но в тот момент я услышал что-то совершенно новое. Было такое ощущение, будто в моём разуме кто-то зажёг свет, и я чётко увидел то, о чём раньше не имел ни малейшего понятия. Нет, мой образ жизни едва ли можно было считать греховным. Я бы даже сказал, что все обстояло с точностью да наоборот. Я вырос в церковной среде, верил во Христа как своего спасителя, ежедневно читал Библию и даже знал наизусть несколько библейских стихов. Однако идея о применении Писания к конкретным ситуациям в моей повседневной жизни мне в голову никогда не приходила. В тот день я произнес простую молитву. «Боже, я хочу, чтобы с сегодняшнего дня я не могла, ты начал через Библию руководить моим поведением. За один вечер изменился весь мой подход к Божьему Слову, и Писание вдруг сделалось очень актуальным для моей повседневной жизни. Это стало началом моего личного стремления к святости. Библия действительно очень актуальная книга, которая дает наставление и руководство для нашей повседневной жизни. Тем не менее, следуя этому руководству, мы, Мы постоянно сталкиваемся с необходимостью делать выбор. Совершенно бесспорно, что жизнь это результат непрерывной цепи принятых решений, с момента, когда мы просыпаемся и пока не отходим ко сну. У многих наших решений есть моральные последствия. Например, маршрут, который вы избираете каждое утро, чтобы добраться на работу, не имеет значения с точки зрения нравственности. А вот мысли, которые вы допускаете по пути, и ваше поведение на дороге Это уже вопрос морального выбора. Выбор за выбором. В пятой главе, чтобы проиллюстрировать принцип отвергнуть старое, облечься в новое, мы рассмотрели отрывок из Ефесянам, глава 4, стихи с 25 по 32. Обратимся к нему вновь, но теперь в свете совершаемого нами выбора. Для вашего удобства процитирую этот фрагмент Писания. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. потому что мы члены друг другу гнева есть не согрешайте солнце да не зайдёт в огневи вашем и не давайте место дьяволу кто крал вперёд не кради а лучше трудись делая своими руками полезное чтобы было из чего уделять нуждающемуся никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания в вере дабы оно доставляло благодать слушающим и не оскорбляйте святого духа божьего которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Продвигаясь по списку практических наставлений, данных нам апостолом Павлом, мы видим, что можем избрать. Говорить правду или лгать. Угасить свой гнев и лгать. или позволить ему тлеть. Быть абсолютно честным в обращении с деньгами или ловко воровать у государства или работодателя. Делиться с нуждающимися или тратить средства только на себя. Говорить только то, что полезно для других, или допускать в речи нездоровые элементы критики, сплетен, ропота и тому подобное. Быть добрым, сострадательным и великодушным или тоить горечь, гнев и обиду. Другими словами, Практика отвержения греховных помыслений и поступков и облечения в характер Христа это непрерывная цепь решений. В каждой конкретно взятой ситуации мы выбираем, в каком направлении двигаться. Именно посредством таких решений мы развиваем жизненные привычки, соответствующие образу Христа. Привычки вырабатываются в результате повторения. Поэтому именно в сфере нравственного выбора мы развиваем модели духовного поведения. Такое развитие моральных привычек в том или ином направлении мы наблюдаем в Римленном глава 6 стих 19. Как предавали вы члены ваши в рабстве чистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. В прошлом римские верующие предавали свои тела нечистоте и всё новому беззаконию. Чем больше они грешили, тем больше были склонны к греху. Они постоянно усугубляли греховность своих привычек, просто делая каждый раз греховный выбор. То, что было правдой для Римлен, не менее истинно и для нас сегодня. Грех имеет тенденцию затуманивать рассудок, притуплять совесть, стимулировать греховные желания и ослаблять волю. По этой причине каждый совершённый нами грех укрепляет привычку грешить, и нам становится проще уступить искушению при следующем столкновении с ним. Павел хотел, чтобы римские верующие, и мы сегодня развернулись в другом направлении и начали культивировать привычки благочестивой жизни. Он сказал: "Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, надела святые". Праведность, о которой здесь идёт речь, это не та праведность, которой мы обладаем в Христе, а ней сказано в Римлянам глава 3, а этическая добродетель, правильное поведение, которое мы практикуем каждый день. Поскольку под праведностью в этом стихе подразумевается наше поведение, слово святые указывает на наш характер. Таким образом, праведными поступками мы развиваем святой характер. Следовательно, делая выбор за выбором в пользу праведных дел в каждой конкретно взятой ситуации и в повседневных жизненных обстоятельствах, мы формируем святость характера. Всё изученное нами в предыдущих нескольких главах вело нас к этому заключению. Мы не становимся более святыми ни благодаря дисциплине или зависимости от святого духа, ни через посвящение себя богу или развитие библейских убеждений. Мы становимся святыми, повинуясь во всех своих жизненных обстоятельствах божьему слову, то есть избирая подчинение божьей воле, явленной в писании. Впрочем, также истинно и то, что без дисциплины, зависимости от святого духа, посвящения и убеждений Мы никак не сможем делать правильный выбор. Наши решения принимаются не в вакууме, они определяются убеждениями, которые мы развили, и нашим сознательным или неосознанным посвящением в тех или иных сферах жизни. И совершенно бесспорно, что с учётом остаточного присутствия живущего в нас греха, мы можем делать правильный выбор только с помощью способствующей силы Святого Духа. Но все эти принципы и средства духовного возрастания достигают совершенного действия только в том случае, если мы подчиняемся божним заповедям, делая один правильный выбор за другим. А когда мы делаем его, наши праведные поступки ведут к святому характеру. Когда я работал над этой книгой, моя жена начала шить лоскутное одеяло. Наблюдая за ней, я обратил внимание, что вначале она подготовила много небольших разноцветных квадратов из ткани. Для получения общего рисунка моя жена вышила на всех этих квадратах определённый узор. Она избрала довольно-таки сложный рисунок морской компас, и потому каждый лоскут содержал около 40 узких треугольников. Это была очень тонкая работа, свидетельствующая о мастерстве моей жены. И тем не менее, несмотря на всю свою красоту, отдельные лоскуты ещё не были одеялом. Они превратились в одеяло только после того, Как моя жена сшила их, наложив на стыки тонкие полоски ткани. Стремление к святости можно сравнить с этим лоскутным идеалом. У нас есть квадраты дисциплины, зависимости от святого духа, посвящения, убеждений и созерцания славы Христа в Евангелии, и каждый из них сам по себе прекрасен. Но если мы рассматриваем эти принципы и инструменты святости по отдельности, то у нас по-прежнему нет идеала святости. Только послушание соединяет их вместе, формируя одеяло святости. Послушание же заключается в том, что мы раз за разом делаем правильный выбор. Упражняйтесь в правильном. В одной из предыдущих глав мы кратко затронули стих из первого послания Тимофею, глава 4, стих 7, где Павел наставлял Тимофея «упражняй себя в благочестии». Мы увидели, что слово «упражняй» было взято из мира спорта и И использовалось для описания тренировочного процесса юношей, которые готовились к участию в спортивных соревнованиях того времени. Павел хотел, чтобы Тимофей, как и мы сегодня, упражнял себя духовно в благочестии точно так же, как молодые спортсмены тренировались физически для победы в состязаниях. Хотя благочестие понятие более широкое, чем святость. Смотри обсуждение благочестия и безбожия в пятой главе. Святость составляет его основную часть. Поэтому упражнение в благочестии несомненно включает в себя и упражнение в святости. При этом важно отметить, что процесс тренировки предполагает постоянное повторение тех или иных упражнений. Павел сказал: "Упражняй себя в благочестии. Но в чём же это заключается применительно к духовному миру? В том выборе, который мы сознательно делаем". Что происходит, когда наш выбор неверен? Когда мы вместо послушания Божьему слову избираем грешить, мы упражняемся в неправильном, укрепляя уже развившиеся греховные привычки и позволяя им ещё больше укорениться в нашей душе. Взгляните, что сказано во втором послании Петра, глава 2, стих 14. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прилечищают неутверждённые души. Сердца их приучена к любостяжанию. Это сыны проклятия. Данный фрагмент взят из обличительного описания лжеучителей апостолом Петром. Из стих 14-й это как раз его середина. Для предмета нашего разговора ключевая фраза здесь: "сердца их приучены к любостяжанию". В одном из современных переводов Библии эта фраза звучит так: "сердца их натасканы на алчность". Глагол натаскивать Синоним слова, использованного Павлом в выражении "упражняй себя в благочестии". Пётр сказал, что лжеучителя тренировались быть жадными, и в результате этой тренировки их сердце, выражаясь меткими словами синодального перевода, стало приученным к любостяжию. Все мы видели телетрансляции с Олимпийских игр. По завершении каждого соревнования Трое призёров поднимаются на пьедестал, и представитель Олимпийского комитета вешает каждому из них на шею ленту с золотой, серебряной или бронзовой медалью. Эти чемпионы приучены побеждать в своём виде спорта. Пётр описывал же учителей, как будто напоминает мне об олимпийском пьедестале. Он словно вешает на этих лжеучителей ленточки с медалями, на которых написано: "Приученный к любостяжанию". Но как эти люди стали чемпионами по алчности? Прежде всего, они, очевидно, посвятили себя стремлению к наживе через свое лжеучение. Однако за этим посвящением стояла непрерывная цепь решений учить ложным доктринам, которые способствовали наполнению карманов. В стихе третьем сказано «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Эти лжеучителя упражнялись в любостяжании, сновы и снова делая свой выбор, пока не стали чемпионами по алчности. Они стали чемпионами, но не в том виде спорта. Вместо того, чтобы укрепляться в щедрости и самоотверженной жертвенности, они приучили своё сердце к алчности. Слово, переведённое в Первом послании Тимофею, глава 4, стих 7, как упражняй, вполне можно перевести и как дисциплинируй. Таким образом, эти лжеучителя были дисциплинированными но не в том, что правильно. Послание, заложенное во втором послании Петра, глава 2, стих 14, звучит весьма отрезвляюще. Оказывается, можно упражнять себя и в неправильном. В нашем обычном представлении дисциплинированный человек это тот, кто собран и делает то, что нужно и когда нужно. Но истина заключается в том, что все мы в определённой степени дисциплинированы. Вопрос только в чём? Каждый день в тех или иных сферах своей жизни мы дисциплинируем себя либо в правильном, либо в неправильном, в зависимости от сделанного нами выбора. Где начинаются трудности? Бог хочет, чтобы мы упражнялись в том, что правильно. Он хочет, чтобы мы делали правильный выбор. По правде говоря, именно здесь и начинаются трудности. Мы соглашаемся с учением Писания о каком-то конкретном грехе, И даже в той или иной степени посвящаем себя борьбе с этим грехом. Однако потом приходит искушение снова грешить, и мы потакаем греху, будучи не в силах сказать нет. Мы не готовы к принятию трудных решений. Мы хотели бы избавиться от этого греха и даже просим Бога, чтобы он забрал этот грех. Но готовы ли мы сказать ему нет? Помните, что мы ежедневно упражняемся или в правильном, или в неправильном. каждый день мы тренируем себя в эгоизме или бескорыстии, лжи или правдивости, гневе или прощении, нечистоте или чистоте, раздражительности или терпении, жадности или щедрости, гордости или смирении, материализме или умеренности. Поразмышляйте о проявлении в вашей жизни систематических грехов, тех, которые вы уже выявили и И будем надеяться, сделали в отношении них особое посвящение, ежедневно молясь об этом и возможно даже выучив наизусть какие-то стихи из писания, помогающие вам в этой борьбе. В таких сферах мы должны быть особенно внимательны, чтобы делать правильный выбор. Мы и так уже приняли слишком много неверных решений, позволив греховным привычкам глубоко укорениться в себе. Теперь только через правильный выбор повиноваться божьему слову, можно разрушить эти греховные привычки и развить привычки, характерные для жизни в святости. Чтобы сделать этот выбор, мы крайне нуждаемся в укрепляющей силе Святого Духа. Поэтому ежедневно взывайте к Богу о благовременной помощи, а также каждый раз, когда сталкиваетесь с выбором согрешить или подчиниться Божьему слову. Основатель служения Навигаторы Доусен Тротман часто говорил: "Вы будете теми, Кем становитесь сейчас? А то, кем вы становитесь сейчас, зависит от вашего выбора. Поэтому посвятите себя принятию правильных решений, а затем уповайте в осуществлении этого посвящения на Святого Духа, производящего в вас хотение и действие. Филиппийцам, глава 2, стих 13. Дисциплина умирочвления. Принятие правильных решений в послушании Богу, а не желаниям нашей греховной натуры, плоти, обязательно подразумевает дисциплину умерщвления. Греческое слово, переведённое в русском синодальном переводе Библии как плоть, в некоторых других переводах интерпретировано как греховная природа. Сегодня мы применяем слово плоть для описания мягких тканей нашего физического тела. Однако апостол Павел с его помощью обозначил принцип греха, который по-прежнему живёт внутри нас, хотя мы и освобождены от господства греха. Лично я предпочитаю термин плоть, а не греховная природа, поскольку последнее предполагает, что верующий обладает как бы двумя природами: греховной и новой. В действительности же у нас только одна природа, духовно оживляемая Святым Духом. Однако ей мешает грех, по-прежнему живущие внутри нас. Умерщвление? Что это за слово? Сегодня мы используем его нечасто, и буквально оно означает «предание смерти». Какое же отношение умерщвление имеет к святости? Почему оно вовлечено в принятие верных решений? Апостол Павел отвечает на эти вопросы в Римлянам, глава 8, стих 13. «Ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Итак, мы видим, что для принятия правильных решений необходимо умертвить плотские дела, греховные действия, которые мы совершаем в мыслях, в словах или в поступках. Более подробно эти дела Павел рассматривает в Колоссянам глава 3, стих 5. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. которая и есть идолослужение. Этот перечень греховных действий, конечно же, далеко не полный и указывает лишь на типичные проявления греха, об умерщвлении которых думал Павел, когда писал своё послание. Глядя на послание Римлинам, глава 8, стих 13, совершенно очевидно, что умерщвление, то есть придание смерти греха это наша ответственность. Павел сказал: "Если умерщвляете «Мы должны делать это сами, и не можем переложить нашу обязанность на Бога». Ту же мысль Павел подчеркнул и в Колосином, глава 3, стих 5. Обратите также внимание и на следующие слова. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Павел здесь говорит не о физической, а о духовной смерти. В равной мере справедливо и обратное. «Если мы живем по духу, то есть если умерщвляем им дела плотские», то будем живы в духовном смысле. И опять, как он это уже не раз делал, Павел особо подчеркнул наличие неразрывной связи между оправданием и освящением. Он недвусмысленно учил, что мы спасены благодатью через веру, Ефесянам глава 2, стих 8, но при этом указывал и на то, что мы должны совершать своё спасение со страхом и трепетом. Филиппийцам глава 2, стих 12. то есть не злоупотребляя Божьей благодатью. Римлянам глава 8, стих 13 является ещё одним из таких отрезувляющих фрагментов, которые призывают к здоровому, но честному самоанализу. Свидетельствует ли наше стремление к святости о том, что мы спасены по благодати? Этим вопросом я не хочу сказать, что мы когда-либо достигнем такого состояния, когда нам уже будет не нужно бороться с плотью. Я только имею в виду что жизнь христианина должна характеризоваться горячим желанием и искренними усилиями предать смерти грехи плоти. Несмотря на то, что умерщвление это наша ответственность, оно возможно только с помощью силы Святого Духа. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Джон Оуэн сказал: "Все другие методы дисциплинировать себя тщетны. Всякая другая помощь оставляет нас беспомощными. Умереть влияние совершается только духом и только им одним. Никакой другой силе это не под силу. В восьмой главе мы уже исследовали взаимосвязь между человеческой дисциплиной и зависимостью от святого духа. Как было показано, Писание акцентирует внимание на обеих составляющих. Однако мы склонны смещать акцент только на одну из них, пренебрегая другой. кому-то представляется более духовным просто возлагать всё на бога в надежде, что он сам займётся умерщвлением наших плотских дел при этом отвергая любое упоминание о нашей ответственности считая её лишь делом плоти некоторые же напротив подчёркивая важность дисциплины считают более ответственным подходом лозунг просто делай так однако стремление умерщвлять дела плоти исключительно усилием человеческой воли Неизменный ведёт или к самоправедности, или к разочарованию. Человек, более дисциплинированный от природы, уклоняется в самоправедность, удивляясь, почему все остальные не могут быть настолько же успешными в умирешь влении дел плоти. Однако всё, что ему удаётся, подменить один грех другим. Например, проблема нечистых мыслей заменяется гордостью и самоправедностью. Другой человек который чёт на пытается умертвить какой-то конкретный грех своей силой воли, впадает в разочарование и чувство вины. Таким образом, попытки умерщвлять грех, которые предпринимаются вне полной зависимости от святого духа, обязательно приведут или к гордости, или к разочарованию. Как умертвить грех? Но что же в таком случае подразумевается под умерщвлением плотских дел, то есть греховных проявлений тела? Прежде всего, Павел призывает умертвить не живущий в нас грех, а грехи – различные проявления обитающего в нас греха. В этой жизни мы не сможем избавиться от живущего в нас греха. Он будет с нами, пока мы не умрем. Умертвить грех – это означает подавить его, лишить его силы, разрушить греховную модель поведения, которую мы развили в постоянно уступая искушению в сфере конкретного греха. Цель умерщвления ослабить греховные привычки для того, чтобы делать правильный выбор. Это подразумевает борьбу со всяким известным грехом в нашей жизни. Если мы не поставили перед собой цель повиноваться всему Божьему слову, то отдельные попытки умертвить какой-то один грех бесполезны. Нацеленность на всестороннее послушание во всех сферах жизни играет ключевую роль как написал коринфянам Павел очистим себя от всякой скверны плоти духа второе коринфянам глава 7 стих 1 например мы не сможем загасить очаги нечистоты в своём сердце если не готовы предать смерти ещё и обиду мы не сможем умертвить буйный нрав если не стремимся избавиться ещё и от гордости которая зачастую и является причиной вспыльчивости. Ненавидеть какой-то один грех еще недостаточно. Мы должны ненавидеть всякий грех за то, что он есть бунт против Бога. Как-то один мужчина попросил меня помочь ему справиться с сексуальной похотью в привычках и мыслях. Но я знал, что у него большие проблемы и в межличностных отношениях. Он постоянно высказывался в адрес других и, критически и осуждающе. Похоть же тревожила его только потому, что из-за нее он испытывал чувство вины и поражения. Вместе с тем, дух осуждения и критицизм его совсем не беспокоили. Он и не предпринимал никаких попыток справиться со своими грехами. Этому мужчине нужно было научиться умирешвлять всякий грех, а не только тот, который понижал его самооценку. Сражение с грехом должно быть не только всесторонним, но ещё и постоянным. Плоть всегда стремится проявить себя в нашей жизни всевозможными способами. Поэтому мы должны умерщвлять грех ежедневно, ежесекундно. Ни один верующий, каким бы духовно зрелым он ни был, никогда не будет избавлен от необходимости умерщвлять греховные дела плоти. Как сказал Джон Оуэн, даже лучшим из святых стремящимся всегда оставаться свободными от осуждающей силы греха до конца их дней придётся постоянно прилагать усилия к тому, чтобы умирешьвлять живущую в них силу греха. Для того, чтобы умертвить грех, мы должны сосредоточить внимание на его истинной природе. Зачастую мы обеспокоены систематическим грехом только потому, что он нарушает наш покой и вызывает чувство вины. Нам же необходимо относиться к нему как к бунтовскому действию против Бога. Наш бунт, конечно же, направлен на суверенную божью власть, но ещё это и бунт против нашего небесного Отца, который возлюбил нас и послал своего сына умереть за нас. Наши грехи огорчают нашего небесного Отца. В книге Бытия сказано, что когда увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, раскаялся Господь что создал человека на земле и вскорбел в сердце своём. Бытие, глава 6, стихи 5 и 6. Наш с вами грех это не просто проявление бунта, он огорчает Бога. И всё же Бог послал своего сына умереть именно за эти грехи, наполняющие его сердце болью. Глагол умереть, влять встречается в Новом Завете 11 раз. В девяти случаях речь идет о буквальном лишении кого-то жизни. И в каждом из них контекст подразумевает враждебность не только по отношению к человеку, но и к его убеждениям. Например, в Матфея, глава 10, стих 21 сказано «Восстанут дети на родителей и умертвят их». Враждебность в данном случае направлена не против самих родителей, а против их власти. Только против власти и можно восставать». В нескольких случаях из девяти речь идёт о смерти Христа. Матфея, глава 26, стих 59 и глава 27, стих 1. Иисуса убили не за его характер, а за его убеждения. Стефан, первый мученик из христиан, был предан смерти за своё смелое, бескомпромиссное свидетельство об Иисусе Христе. Деяния, глава 7. А теперь примените это отношение в рождебности греху, который вы хотите умертвить. Смотрите на его сущность и цели. Бунт против Бога, нарушение божьего закона, пренебрежение его властью, огорчение его сердца. Именно с этого, по сути, и начинается умирочвление с правильного отношения к греху. Оно начинается с осознания того, что грех это зло, и не потому, что он плохо влияет на меня, моего супруга, моего ребёнка или ближнего, а потому что он Акт бунта против бесконечно святого великого Бога, отдавшего своего сына в жертву умилостивления за мои грехи. Подумайте о каком-то особенно часто повторяющемся грехе в вашей жизни. Возможно, о тайной похоти в вашем сердце, о которой не знает никто, кроме вас. Вы говорите, что не можете справиться с ним. Но почему? Не потому ли, что вы ставите своё тайное желание выше Божьей воли? Если мы хотим преуспеть в умерщвлении греха, то должны осознавать, что грех, с которым мы сражаемся, это ни что иное, как постоянное превозношение нашего желания над известной нам Божьей волей. Умерщвляйте греховные желания. Мы должны осознавать, что придаём грех смерти тогда, когда говорим нет своим желаниям. Грех в основном апеллирует к нам через желания. Или как их называли писатели прошлого, страсти. Разумеется, не все желания греховны. Мы можем хотеть познать Бога, повиноваться и служить ему. Существует много хороших, положительных желаний. Писание однако говорит об обольстительных похотях. Ефесянам глава 4, стих 22. Собственные похоти. Иакова глава 1, стих 14. Прежних похотях. 1 Петра глава 1, стих 14. и плотских похотях. 1 Петра, глава 2, стих 11. Именно похоть побуждает нас грешить. всякий грех ещё до того, как он совершён, начинается с желания или, возможно, со стремления к тем преимуществам, которые он может дать. сатана апеллирует к нам в первую очередь посредством желаний. ева увидела, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и выжделенно, потому что даёт знание. Бытие, глава 3, стих 6. Отметьте, что в словах хорошо для пищи и приятно для глаз подразумевается концепция желания, не говоря уже о явном упоминании о нём в фразе вожделенно, потому что даёт знание. И снова в этом вопросе будет полезен взгляд Джона Оуэна, который написал следующее: Грех также ведёт свою войну, сплетя страсти, желания и направляя их сообща. против нашего разума. В разуме может царствовать благодать, но если грех контролирует страсти, то он занимает крепость, из которой будет постоянно совершать набеги на душу. Таким образом, как видим, умирожвление должно быть направлено в первую очередь на страсти. Умирожвление подразумевает борьбу между тем, что мы знаем о том, что является правильным, наши убеждения, и тем, чего мы желаем. Апостол Павел изобразил эту борьбу следующим образом: Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противится, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам, глава 5, стих 17. Так внутри человека, склонного к излишней тяге к сладостям, будет идти сражение между убеждённостью в важности самоконтроля и желанием съесть аппетитный, соблазнительный десерт. Мужчина с привычно блуждающим по противоположному полу взглядом будет испытывать борьбу между своими убеждениями в отношении нравственной чистоты и желанием похотливо разглядеть женщин в пределах видимости. Какими бы ни были наши конкретные области уязвимости для греха, умерщвление связано с борьбой и зачастую нелёгкой борьбой в этих областях. Но непрерывность такой борьбы Указывают и притчи, глава 27, стих 20. Приисподние и авадон ненасытимы, так ненасытны и глаза человеческие. Вратами наших желаний зачастую являются глаза. Однако поступает ли сигнал к нашим желаниям через них или каким-то другим путём, например, из памяти, всё равно желания никогда не будут удовлетворены. Именно такие греховные желания мы и должны умерщвлять. То есть подавлять и ослаблять их силу, склоняющую нас к греху. Говорить нет этим желаниям всегда эмоционально больно, особенно когда речь идёт о проявлениях систематического греха, поскольку такие желания уже успели укорениться и закрепиться, они в опят одудовлетворении. Вот почему Павел использовал такое сильное слово, как умертвляйте. Двоим лучше нежели одному. Поскольку умерщвление не лёгкий труд, направленный на подавление сильных желаний и глубоко укоренившихся привычек, нам необходима помощь одного-двух друзей, которые поддержат нас в этой борьбе. Эти друзья должны быть верующими, разделять наше посвящение стремлению к святости и быть готовыми взаимно открывать нам свои собственные битвы. Принцип, лежащий в основе помощи с умерщвлением, называют синергией. Его хорошо раскрывает Екклесиаст, глава 4, стихи 9 и 10. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Говоря простым языком, термин «синергия» означает, что два человека, работая вместе, могут сделать больше, а не больше. чем они сделали бы, работая по отдельности. В битве за умершвление греха нам необходимы взаимные ободрения, наставления и молитвенная поддержка. Вот почему Новый Завет так много учит о духовной синергии. Например, мы должны вразумлять Колосинам, глава 3, стих 16, и наставлять друг друга, Евреям, глава 3, стих 13, признаваться друг перед другом в проступках, Иакова, глава 5, стих 16, и носить бремена друг друга. Галатам глава 6, стих 2. И молиться друг за друга. Иакова глава 5, стих 16. Хотя принцип духовной синергии применим ко всем аспектам христианской жизни, в стремлении к святости он особенно полезен. Нам необходим ещё хотя бы один близкий по духу человек, который молился бы с нами, ободрял и, если необходимо, наставлял нас. Этот человек или люди тоже должен вести сражение за умерщвление греха в своей жизни, чтобы на равных вступить в наши битвы и не быть шокированным характером наших потаённых грехов. Говорят, что пуритане часто просили Бога послать им сердечного друга, с которым они могли бы делиться абсолютно всем. Мы также должны молиться об этом и искать такого друга, который помог бы нам в борьбе за умерщвление греха в нашей жизни. Однако помните, что помощь должна быть взаимной. В таких взаимоотношениях обоюдной поддержки каждый должен быть готов как принимать помощь, так и оказывать её. Умирожвление и оживотворение. Акцентируя внимание на важности умирожвления греховных дел нашей плоти, мы не должны пренебрегать и обличением в качества Христова характера. Помните иллюстрацию с ножницами, рассмотренную в пятой главе. О болезни совлечься умирожвления, И облечься в принятие Христова характера должны действовать сообща. Ни одной из этих двух составляющих нельзя пренебрегать. В старину пуританские проповедники часто говорили не только об умерщвлении, предании греха смерти, но и об оживотворении, о живлении качеств нового человека во Христе. Точно так же, как духом мы умерщвляем дела плотские, Духом мы должны и облекаться в добродетели Христова характера. Вот почему Павел мог сказать в Колосином, глава 3, стихи с 12 по 14, что именно мы должны облечь себя во все перечисленные там качества. Кроме того, в Галатом, главе 5, стихах 22-23, он называет черты христианского характера «плодом духа», подчеркивая тем самым нашу зависимость от Святого Духа. Тот же Дух, который дает нам силу умерщвлять грех, делает нас способными и облекаться в благочестивый характер. Выбор и Божья благодать В восьмой главе я уже говорил об абсолютной необходимости для нас зависеть от Святого Духа, дающего нам способность стремиться к святости. Однако, раз уж мы упомянули Галатам, глава 5, стих 17, нам следует обратить внимание и на предыдущий стих, в котором сказано «Воих, Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Чтобы не исполнять вожделений плоти, мы должны жить по духу, то есть зависеть от него и быть послушными ему. Мы должны осознавать, что обитающий внутри нас Святой Дух, посланный для того, чтобы наставлять нас и давать нам силу, это дар Божьей благодати. Во 2-м Тимофею, глава 2, стих 1. Павел увещевает Тимофея «укрепляться в благодати Христом Иисусом». А в Филиппийцам, глава 4, стих 13, он говорит об «укрепляющем Иисусе Христе». Укрепляться в благодати Иисусом Христом – это значит укрепляться силой Святого Духа, присутствие Которого в нас – это дар Божьей благодати. Таким образом, Тимофея, Всё, что мы достигаем умирожвляя наши греховные дела и облекаясь в благочестивый характер, это результат, явленный нам Божьей благодатью. Мы также должны осознавать, что дисциплине умирожвления будет сопутствовать определённая доля неудач. Фактически, когда мы начнём умирожвлять какой-то конкретный грех, то поначалу нас будет ожидать больше поражений, чем побед. В такие моменты Необходимо помнить, что наше положение перед Богом основано не на нашем поведении, а на его благодати. Я осознаю, что грань между использованием благодати для оправдания греха и для избавления от греха весьма тонка. Глубокое понимание вопроса использования благодати для оправдания греха нам снова демонстрирует Джон Оуэн. Здесь и возникает обольщение греха Оно отделяет доктрину благодати от её цели. Оно убеждает нас сосредоточиться на идее благодати и отвлекает наше внимание от влияния, которое эта благодать оказывает для того, чтобы мы достигли её надлежащего применения в святой жизни. Из доктрины гарантированного прощения оно исподволь выводит беспечное отношение к греху. И для души, которая нуждается в постоянном обращении к благодати Евангелия, Из-за чувства вины благодать становится чем-то заурядным и обыденным. Найдя для своих ран хорошее лекарство, она затем начинает воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. Оставаться по правильную сторону от тонкой грани между применением благодати и злоупотреблением ею нам позволяет покаяние. Путь к покаянию благочестивая печаль. 2 Коринфянам глава 7, стих 10, которую мы переживаем сосредоточиваясь на истинной природе греха как преступления против Бога, а не просто того, что вызывает чувство вины. Грех это оскорбление Божьей святости. Он огорчает Святой Дух и наносит новые раны Господу Иисусу Христу. Он также радует сатану, главного Бога-противника. Сосредоточение на истинной природе греха ведёт к благочестивой печали, которая, в свою очередь, ведет нас к покаянию. Придя же к покаянию, мы должны верой ухватиться за очищающую кровь Христа, ибо только она способна отмыть нашу совесть. По сути, именно вера во Христа и уверенность в действительности его очистительной крови ведет нас к покаянию. Для того, чтобы увидеть взаимосвязь между покаянием и благодатью, очень полезен опыт Давида, который сказал «в Блажен кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чём духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: Исповедую Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31, стихи с 1 по 5. Давид поместил вывод в начале, в первом и втором стихе, где он говорит о блаженстве прощения. Затем он объясняет, почему он пришёл к такому выводу, признавая собственную вину и своё жалкое состояние до покаяния. Но с искренним покаянием пришла и твёрдая уверенность в том, Что он был прощён. С точки зрения хронологии событий, первый и второй стих должны следовать после пятого стиха. Однако, как часто делаем и мы, Давид в начале подвёл итог, а потом пояснил, каким образом он к нему пришёл. Мы должны поступать как Давид, если хотим ощутить действие Божьей благодати в тех неудачах, которые постигают нас при умирежвлении и греха. Я не хочу сказать, что покаяние заслуживает для нас божье прощение. Это может сделать только кровь Христа. Вместе с тем, Бог относится к нам как любящий, но строгий отец. Он принимает нас без всяких условий, потому что мы его дети во Христе. Однако ради нашего блага он дисциплинирует нас. Применяя свои дисциплинарные меры, он забирает уверенность в его прощении до тех пор, Пока мы не будем готовы принять его через покаяние. Побуждение Евангелия. Впрочем, мы должны постоянно обращаться к его благодати. Только Божья благодать, явленная в Евангелии Иисуса Христа, даёт нам смелость вновь подниматься и продолжать двигаться вперёд даже после очередной бесчисленной неудачи. Только благодать позволяет нам быть такими же честными в отношении собственного греха, как Давид. Помните, что дисциплина без желания — это каторга. Где же нам взять желание практиковать дисциплину умерщвления? Его дают только благодарность и радость от осознания того, что насколько бы низко я ни пал, Божья благодать превыше моего греха. Более века назад благочестивый шотландский пастор Гораций Бонар написал следующие строки «Подобие прекрасно отражающей суть взаимосвязи между благодатью и прощением. Только прощение побуждает человека трудиться для Бога. Он трудится не для того, чтобы быть прощённым, но потому что уже прощён. И осознание того, что его грех был прощён, побуждает его стремиться к полному избавлению от греха, как никогда прежде. Непрощённый человек не может трудиться У него нет на это никакого желания, ни силы, ни свободы. Он в оковах. Израиль не мог служить Иегове в Египте. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, сказал Бог фараону. Исход, глава 8, стих 1. Вначале свобода, затем служение. Настоящий труженик и исполнитель закона это прощённый человек. Он может, хочет и должен трудиться для Бога. Он соприкоснулся с той частью Божьего характера, которая согревает его холодное сердце. Его пленяет прощающая любовь. Для него естественно трудиться для того, кто удалил от него грехи так далеко, как восток отстоит от запада. Прощение освободило его, даровав нового, горячо любимого Господина. Прощение, полученное от Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа, действует как пружина, импульс стимул божественной силы. Противиться ему тяжелее, чем закону, террору или угрозам. Все мы пережили радость и побуждение такого прощения, о котором говорит Бонар. Однако слишком многие из нас упустили его из виду, уклонившись во взаимоотношения с Богом, основанные на делах. Единственное лекарство от этой проблемы вновь обратиться к Евангелию и начать ежедневно проповедовать его самому себе. Только Евангелие позволяет нам всегда жить по благодати, и только благодать даёт нам смелость и мотивацию умерщвлять грех и продолжать стремиться делать правильный выбор, несмотря на все наши неудачи.